Из-за лесистого крутояра показалась ясная луна. Черная тень опахнула берег. Мерз землей и звездами стал развеливаться голубоватый свет. По речному широкому раздолью брызнуло огненное серебро, и мокрые весла, скользящих по воде челнов, блестели, как стеклянные. Было уже поздно, когда Пугачев распрощался с народом. «Дорогу, дорогу, государю!» — покрикивала стража, расчищая Пугачеву путь. Впереди пер на пролом уральский великан Миша Маленький. Умильно улыбаясь, он как бы шутя разводил в стороны руками, но люди слетали с ног, кренились, отскакивали прочь. Еще долго, до самой зари, толпились на берегу люди, горели костры, ржали кони. На другой день, едва взошло солнце, началась переправа на тот берег. Зрелище было необычайное. Ничего подобного Волга ещё не видала. Поперёк её течения шёл лёгкий живой мост, выложенный темневшими над водою человечьими и конскими головами. Мост двигался через Волгу на перекосах, течение сшибало его к низу. Это перелазили вплавь казачьей части и небольшие отряды башкирцев, оставшихся верными Пугачеву. Казаки плавились так, на связанные из жердья легкие салики, маленькие плоты, Они складывали одежду, ружья, боевые припасы, седло и плыли вперёд, держась одной рукой за хвост или за гриву коня, а в другой руке у них была лямка от салика. И всё это двигалось лавиной с фырканием и всхрапыванием лошадей, с людским гамом, смехом, гиканьем. Турже скорзели челны и лодки, чтобы в случае нужды подать помощь ослабевшему. Возле ближайшего села Кашкайского люди и обоз переправились через Волгу на пароме. В другом месте сотни набитых людьми челнов и лодок бродили в воду. Бурлаки пригнали 4 купеческих паузка и две ёмкие баржи. переправо пошла быстрее. К обеду на правом берегу уже скопилось не одна тысяча человек. День был невыносимо жаркий, вода как парное молоко. Множество людей с гоготанием, раскатистым хохотом и визгом принялись купаться. А кулька с Пугачёвскими девчонками барахталась у отмельи, учась плавать. Ниже по течению казаки с башкирцами и татарами купали и чистили лошадей. Голые, бронзового цвета, с крепкими мускулами, молодые люди въезжали в воду на лошадиных спинах. Кони подрагивали в взмокшей коже, хватали воду опалёнными губами, иные до глаз погружали в воду голову и гулко затем отфыркивались. Среди конников началась в воде возня. Послышались крики, смех. Какой-то гололобый калмык в шутку накинул сзади петлю на зазевавшегося казака и силой дёрнул её в свою сторону. Казак, описав пятками круг в воздухе, слетел с коня и воткнулся головой в воду. Затем он вынырнул, обозлённый стал отплёвываться, фыркать. Весь берег, глядя на казачьи забавы, покатывался с осмеху. Потянуло к воде и Емельяна Ивановича. Сбежав вниз, он прошел направо в кусты, чтобы быть неприметным народу. Снял нарядный чекмень с генеральской лентой и звездой, разделся и кинулся в воду. Поплавал, понырял, один-одинешенек. «А ну-ка!» — подумал, — к людям с плавою. Вишь, какой хохот там. Должно складно в рут. Оголые и царь человек, поди разбери его. Сбросив царский наряд, он враз ощутил себе свободу. Сердце его возликовало. По правде-то, мол, ведь прискучило в царя играть. Он нырнул И пройдя под водой порядочное место, выскочил в самой людской гуще. Эй, братухи! А что борода объявилась? закричали, смеясь, здоровенные парни. Давайте эту бороду топить. И трое из них, не узнав Пугачёва по озорному, полезли на него. Ещё бабушка надвое сказала, кто кого крикнул Емельян Иванович, и, набрав полные лёгкие воздуху, скрылся под водой. А, испужался, умернул, засмеялись парни. Тут, глубина им до подбородка, они из мурманских лесов плавать не умели, твёрдо стояли на песке. Вдруг один из них дико вытаращив глаза и взмахнув руками, опрокинулся затылком в воду. Следом за ним забурлили на дно еще двое. Это Эмильян Иванович проделывал свои шуточки. Он поочередно схватывал под водой парней за ноги повыше пяток и сильным рывком опрокидывал на дно. Вот два парня снова выскочили на поверхность, лица у них глупые, а сатанелые, отплевываясь в захлеб, дыша, они вопили. — Ах, он змей! А где Митька-то? Курносова с зайчей губой Митьку Емельянов Иванович несколько попридержал в воде. Но вот вылетел поплавком и Митька, посиневший с дикими глазами, он ловил ртом воздух, тряс головой, фыркал и плевался, отхаркивая воду. Эта озорная забава напомнила Пугачёву юные годы. Он вынырнул к парням, улыбающимся и счастливым. — Ах, язва! Ай, ловко ж ты хрещенных топишь! — с хохотом закричали оправившиеся парни, но подступить к нему боялись. — Это, братцы, суконщик из суконной слободы. Я его в Казани заприметил, — сказал, придя в сознание Курнос и Митька с зайчей губой. Ничего несу кончик возразил другой. Татарин это, Болдахан, маханины торгует. Хватай бороду, топи. Но смеющийся Пугачёв снова скрылся под водой и вынырнул в другом месте, где бултыхались степенные бородачи. Они ни малейшего внимания на него не обратили, возясь меж собою, заскакивали друг другу на плечи, брызгались водой, боролись. Пугачёв Услышал знакомый, приближающийся берегом голос, «Государь! Где государь?» Против купающихся вырос на берегу Ермилка, протрубил в трубу и опять закричал, «Государь! Эй, ребята, нет ли тут амператора?» «Ермилка, я здесь, а!» — выкрикнул Емельян Иванович и поднял руку. «Я тут!» Стоявший позади Пугачева бородач, озлясь, стукнул его по загривку. — Я тебе покажу, как государям величаться. Получив от ретивого бородача за трещину, Емельян Иванович не захотел заводить с ним ссору. Он нырнул и начал пробираться под водой к кустам к своей одежде. Бородачи смеялись. Один из них, весь как баран, заросший шерстью, проговорил. А что, рабяты, мы голые-то все государьи. Сказал тоже, встрял бельмасты рябой дядя, Голым-то всяк родиться, да не всяк в цари годиться.